Здоровались люди с незнакомцем, называй его Ришар. Комиссар понял, что ему надо срочно придумать тебе какое-нибудь имя. Однако это не так просто сделать, когда ты не до конца понимаешь, ни в каком времени ты находишься, ни в какой ты стране. — Привет, Жан! — услышал он рядом. — А что? Жан — вполне хорошее имя. Решено. Буду Жаном. Почему нет? Глава третья. «Эти люди дезертировали из армии Бога в стан дьявола!» Голос зазвенел над площадью, забитой людьми. Острая, радостно переговаривающаяся толпа, жаждала зрелища. Услышав голос, люди одновременно затихли и робко подняли голову вверх. Чтобы все увидели Бога. «Нет, это был не Бог, хотя тот, кто стоял сейчас на балконе башни, Я бы не возражал бы, если бы его называли Господом. Человек был наряжен в богатые одежды, на груди висел тяжелый сребренный крест. — Наверное, это и есть инквизитор, — подумал Гард. — С трудом веришь, что все происходящее творится на самом деле. Если это будущее, то оно ужасно. И совершенно неважно, в какого именно Бога верят люди, которые могут себя так вести. Если и прошлое... Как он сюда попал? Пять человек были привязаны к пяти столбам которые возвышались посреди площади. Кучи хворосты, лежащие у ног несчастных, и человек в одежде палача с зажженным факелом в руках, говорили о том, что приговоренных ожидает мучительную смерть. — Это слуги дьявола! — закричал инквизитор. «У -у -у — У-у-у! — радостно подбежала толпа. «Дьявол дал им ведьминские порошки, с помощью которых они убивали людей!» «У-у-у!» согласилась толпа. Не зная, как выразить свой восторг, только снял с головы шапку и бросил ее в небо. И сразу множество шапок полетело вверх под радостные крики. «Ура! Жди дьяволов!» Но шапки кидать ведьму было неинтересно. «Куда занятнее швырять камни!» И не просто в небо, а в несчастных людей. Через мгновение, в беспомощных, привязанных к столбам людей, летел уже град камней. И инквизитор подождал немного, с очевидным удовольствием наблюдая картину, и лишь затем величественно поднял руку. толпа успокоилась. — Они снова звали чуму, чтобы она убила всех нас! — провозгласил инквизитор, и, перекрывая шум толпы, продолжил — Ежели человек не двигается с места, его ноги слабеют. Ежели человек не выходит из темного подвала, его глаза перестают видеть. То же происходит и с добродетелью. Она нуждается в том, чтобы рядом с нею жил грех. — Грех! — вдруг закричал инквизитор. «А — радостно -а — радостно залпа, и воздух снова полетело несколько шап Достаточно было одного повелительного жеста инквизитора, чтобы шум толпы стих абсолютно. Господь разрешил дьявола, дабы мы, сопротивляя злу, могли укреплять свою добродетель. Инквизитор заговорил тихо, почти шепотом, будто приглашая толпу вместе поучаствовать в некоем таинстве. Но эти люди заключили стороной договор, который свидетельствует об их приеме в царство преисподней, Восторженно глядела толпа на своего инквизитора, который молча протянул над толпой обе свои руки. Тишина царила над площадью. Гард понимал, это был спектакль страшный, трагический.